«Ты не прав, Адольф», — продолжал между тем Рэм, наивно полагая, что ветеранам не пристало ничего таить друг от друга. «Рано или поздно нам придется выполнить то, что мы обещали немцам. Я имею в виду рабочий класс и бауэров, когда мы шли к власти. Нам придется потрясти мошну у господ финансистов. Геббельс доказал, что блок с ними был временной мерой, честь ему и слава за это, благодаря ему мы выиграли выборы. Но ведь придет время и нации потребуют реализации слов в дела. Именно тогда нам и потребуется гвардия в вермахте, которая заставит генералов отдать войскам тот приказ, в котором будем заинтересованы мы, движение национал-социалистов. Я думаю, что интеграция СА в Вермахт позволит тебе провести мое назначение главнокомандующим Вермахта, на худой конец начальником генерального штаба. Лишь в этом случае наше с тобой дело будет в надежных руках. Гитлер ответил, что слова и дела национал-социалистов никогда не расходились с делом. То, что он обещал нации, будет выполнено, хотят того генералы или нет. «Да, но ведь именно генералы отдают приказ войскам стрелять по толпе», – возразил Рэм. «Отныне в Германии нет толпы», – ответил фюрер. «Есть немцы». «Ну, прости меня», – возразил Рэм. «Это смахивает на то, что все мы говорили до того, как стали правительством. Это лозунг для выступления на предвыборном митинге, а не рецепт управлять такой сложной страной, которая нам с тобой досталась». «Ты прекрасно знаешь, что уже сейчас среди ветеранов, особенно на заводах Рура, начались разговоры о том, что мы пошли на поводу у крупной буржуазии, погрязли в роскоши и все такое прочее. Ты же знаешь, как умеют играть словами наши враги, как на Востоке, так и на Западе?» «Я погряз в роскоши!» Эта тирада, к удивлению Мюллера, была приведена в... В расшифровке целиком. Я, который не имеет даже квартиры, у кого одно кожаное пальто и два френча, я погряз в роскоши. Да ты же сам брал мне на прокат фрак и цилиндр, когда я должен был ехать к Гинденбургу. Ветераны знают, как я живу, и верят мне, и никому не удастся поссорить их со мной. Но если когда-либо кто-либо докажет мне, что мои товарищи по партии действительно погрязли в роскоши разврате или в чем-либо том, что позорит высокое звание национал-социалиста, я лично отдам приказ на расправу и сердце мо не дрогнет. Эрнст ты меня знаешь. Он же сказал этим всё, удивился Мюллер, перечитав еще раз слово за словом пассаж Гитлера. Он дал ему понять, что никогда ни при каких условиях не отдаст ветеранов, даже Рэму. Тому, кто привлек его, молодого австрийского ефрейтера, в 19 сказав, «Пойди посмотри, что это за социалистическая рабочая партия? Если, как говорят, она того стоит, возьми ее и сделай своей» пригодится в борьбе против большевиков, евреев и масонов. Сейчас в Адлоне. Гитлер пригрозил ему, намекнув, что расправится с теми, кто позорит звание национал-социалиста. «Тогда посмотри, как устроился Герман», — смеясь заметил рэн «Даже старый господин не жил так, как живет он, не говоря уже о всяких там брюнингах и штреземанах. «Я отвергаю это, как пустые разговоры. Ты у него был?» «Конечно, вместе с тобой», — несколько удивленно ответил Рэм. Этот дом принадлежит не Герингу, а прусскому правительству. Геринг не несет ответственности за то, что кайзер обожал роскошь. Он не может самовольно ломать традицию власти. Он солдат и ведет себя по-солдатски. Если я прикажу ему переехать в рабочий веддинг, он переедет туда и поселится в подвале. «А ведь Гитлер, судя по всему, — подумал Мюллер, — помогал рему намекая на то, что Герин по-солдатски выполнит приказ. Он ведь подсказывал, помнись Эрнст. Но почему же он только подсказывал? Разве друзья не обязаны говорить друг другу правду, выложив все, что им известно?»